Глава 11. Очередной урок. Хозяин, продолжить атаку или сосредоточиться на защите? поинтересовался Джейдер и сразу же предупредил. Расход энергии колоссальный. В текущем состоянии продержусь пару минут, если не меньше. Угрозу ощущаешь? Твои защитные контуры отражают атаку, уточнил я. Нет, ответил голем. Пар с каким-то странным шипением стал стремительно рассеиваться, какая-то его часть устремилась в вытяжную вентиляцию, и за десяток секунд в аудитории стало все как прежде. За тем исключением, что госпожа Гарцева сидит за партой и что-то быстро пишет. Интересно, где она бумагу с ручкой взяла? От атаки моего питомца женщина никак не пострадала, если не считать, что иллюзия рассеялась и декан пребывала в своем настоящем обличии. Как я уже и догадался, Елизавета Матвеевна не та грымза, которой хотел оказаться. Оценивать возраст женщин сложно, и не всегда возможно точно его угадать, даже используя диагностику. Ну, в данный момент я не собираюсь запускать ни один из своих магических щупов. Судя по всему, играю на чужом поле и могу получить ответку. Впрочем, сам-то не стал это укавать и показывать Козере, в том числе и не использовал перстень-кинжал. Не факт, что госпожа Декан с этими древними артефактами легко справилась. Демонстрация впечатлила. Не поднимая на меня взгляда, сказала Елизавета Матвеевна: "До соревнований допускаю, в том числе и на охранном направлении. Не уверена, что достигнете каких-либо значимых результатов, но потенциал есть. Очень плохо оптимизирован расход энергии, точнее его нет. Никакого контроля и поглощения, когда требуется пополнение запаса". Почему не предусмотрели? Задумчиво посмотрела на меня декан. Ха. Возникли технические сложности, а задачу наответил я, а потом пояснил. Пока неизвестно, сколько требуется магии для поддержания моего питомца после трансформации. Для насыщения тела тратятся все резервы и и выполняются через источник харька, но камни накопители не изменяются, и энергетические потоки направляются на стабилизацию всего тела. Другими словами, расход превышает приток. «Это и так понятно», — кивнула декан. «Насколько сумела разобраться у твоего питомца», — указала рукой на зверька, принявшего свои реальные размеры. «Несколько магических накопителей. Сам их сделал или позаимствовал у кого-нибудь?» Госпожа Гарцева вновь стала что-то быстро писать, но ее вопрос на миг поставил меня в замешательство. «Это только кажется, что все легко и просто, но ответа как такового дать не могу. Сослаться на находку древнего мага и предъявить хрустальные сферы...» Ну, я не так глуп. Не сложно догадаться, что дневник попытаются изъять, как и артефакты. Заявить, что сделал все сам, что недалеко от истины. В какой-то момент рассматривал возможность использования стандартных накопителей, которые стоят дорого. Вероятно, мог бы создать определенный алгоритм, который подошел под нужные задачи. Честно говоря, Голем не смог бы совершенствоваться и иметь логическое мышление. Хотя попыток-то не предпринимал. Станислав Викторович, что же вы молчите? мило улыбнулась Гарцева, отложив в сторону ручку. Позвольте мне отвечать, медленно проговорил я. Будем считать, что это моё личное изобретение, и патент на него получать, пока не собираетесь? оценивающе посмотрела на меня декана. Если всё оформить правильно, донести открытие до заинтересованных лиц, то вполне вероятны изобретением могут заинтересоваться и купят права на его использование. Поверьте, сумма может оказаться большой и позволит решить вопрос с обучением. Опять деньги, усмехнулся я. Без них никуда, но не в данном случае. Насколько помню условия соревнования, то оцениваются големы по способностям, а не потому, как они сделаны. Ни чертежи, ни процессы изготовления не требуются. Если не прав, и такие условия есть, то со состязания готов сняться. Хорошо, спокойно ответила Горцева, не показав, что разочарована ответом. К этому разговору всегда можно вернуться, в особенности, если удачно пройдете этапы соревнований. Первый шаг вы сделали и допуск до участия даю. Приходите завтра к десяти утра, состоится первый раунд. Можем идти, уточнил я и мысленно попросил Жейдера занять свое место в рюкзаке. Харек проворно нырнул в свое убежище, что-то нелицеприятное буркнув по поводу нашей экзаменаторши. Разумеется, махнула рукой декана, а потом достала из кармана зазвонивший сотовый и принялась кому-то объяснять, как пройти в зал для подачи заявки. Выйдя из лаборанской, выдохнул, не рассчитывал на такое испытание. В коридоре никого, обратно в зал не пошёл. Решил пройтись по университету и посмотреть, что тут и как. Понимаю, что толком ничего не увижу, но хоть что-то, может быть, пойму, да и мысли следует привести в порядок, в том числе и решить, чем заняться. Часы показывают почти полдень, и не факт, что стоит в поместье ехать. Пока доберусь до байка, то да сё. Вечером окажусь в своей, с позволения сказать, резиденции. Придется принимать ремонт, думать, что и как еще там сделать. Честно говоря, настрой не тот, хотя и необходимо. Лето – время, когда в учебных заведениях не встретишь студентов, но не в этом случае. Уже на втором этаже перед несколькими аудиториями находятся молодые люди – Кто-то зубрит лекции, другие лихорадочно производят какие-то расчёты, но есть и те, кто отрешённо стоит у дверей и ждёт момента, когда пойдёт в аудиторию, словно на эшафот. Насколько мне известно, защита дипломов или, если быть точным, отчёт о работе за всё время обучения уже завершена. Новыеспечённые специалисты расстались с университетом, получив распределение и став вольными дипломированными работниками. Простите, а почему так много народа? Обратился я к какому-то угрюмому парню, а задача на перепроверяющем какие-то записи с расчётами. Хвасты, коротко ответил тот, а потом поднял на меня взгляд. «В "Артефакт Маки, несилён, э, прости, помочь ей не смогу". Только собрался поступать, ответил я парню. "Понятно", кивнул тот, а потом оглядел меня и заявил: "Если нет денег и не фанат артефактов, то этот универ не для тебя". Странное заявление, особенно его первая часть. Или тут практикуются делать презенты преподавателям за сданные, условно, зачёты и экзамены. Другими словами, взятку берут. Но это же магия, она работает или нет. Если чего-то не знаешь или не выучил, то оборвётся какое-то направление в знаниях, и в итоге такой студент не сможет продолжить обучение. Хотя, думаю, я не совсем прав в своих рассуждениях. Наверняка у кого-то есть цель получить бумагу об образовании, а работать такие выпускники не станут. Тем не менее парень, с которым общался уже в ночь, встал искать в своих записях ошибку и мои уточняющие вопросы проигнорировал. "Дамы и господа", раздался от двери одной из аудиторий чей-то громкий голос. "Последний хвост сдан, и меня перевели на последний курс. Согласно традиции, все, кто здесь присутствуют, приглашаются в ресторан Артефактория, гуляем до утра. Но на ограниченный бюджет". Гординов Ты опять предлагаешь всем платить за себя? Поинтересовалась стоящая рядом со мной девушка. Кстати, студентка хороша собой. Ножки длинные, юбочка мини, колготки в сеточку, блузка полупрозрачная, лифчик грудь поддерживает приличного размера, но не скрывает, а подчёркивает. Когда-то сталкивался с такими девицами ещё в своём мире. Те умудрялись перепутать имена преподавателей, не знали, какой предмет сдают, но после нескольких попыток получали вожделенную удовлетворительную оценку. А в некоторых случаях им ставили и отлично, в том числе и во все последующие семестры, на которые студентки не ходили, но с экзаменаторами их могли увидеть выходящими из института. Доучивались такие дамы, получали дипломы и даже как-то устраивались на престижные работы. Правда, там, как правило, не задерживались, выходили замуж и порхали по вечеринкам и тратили денежки мужей и любовников. Не всем такое счастье подваливало, кое-кто и вниз по социальной лестнице скатывался и в итоге оказывался среди эскортниц. «Алкеева! Ты чего из скромницы превратилась в...» Парень, у которого случился праздник, стал подыскивать нужные слова. «В неотразимую и кажущуюся легкодоступную особу?» Подсказала девушка, а потом сама же и ответила. «Марк Петрович ко мне придирается, а теперь он потеряет до речи и, надеюсь, нашу ссору забудет». "Ха, ага, как же развеселился Гординов, подходя к своей собеседнице. Он никогда не простит, что ты нашла в его методичке сразу три ошибки и четыре неверных вывода. Весь универ гудел, а тебя же отправили в утиль. За его представь себе счёт, поэтому он тебя и валит. Если сегодня сдашь, то за тебя и твоего парня заплачу", он повернулся ко мне и продолжил. "Не переживай, Машку тут все знают, и что она никому не даёт". Не уведут, и ты зря припёрся её охранять. С чего ты так решил? нахмурилась стоящая рядом со мной девушка. Маш, давай уже! раздался чей-то крик. Твоя очередь, не серди Марка Петровича. Иди, иди, и порази старика своими телесами, рассмеялся Гординов и подмигнул мне. К щекам девушки прилила кровь, она метнула на своего собеседника взгляд, который мог бы убить, используя магию. Машка сделала пару быстрых шагов по направлению к аудитории, но потом резко обернулась, подошла ко мне, положила руки на плечи, а потом осторожно, чтобы не размазать помаду, поцеловала в губы и проворковала: "Милый, как ты меня дождёшься?" Обязательно. "Обязательно", сдерживая смех, ответил ей. "Браво!", хлопнул в ладоши Гординов. "Из вас отличная пара. Молодой байкер и девица лёгкого поведения. За языком следи." Прищурившись, посмотрел я на весельчака. "А то что?" скрестил тот руки на груди. "Зубы выбью", хладнокровно пояснил я. "Хозяин, у нас проблемы или тебе понравилась самка?" поинтересовался болем до этого момента молчащий. Отвечать Харку не стал, решил ещё раз с ним потом переговорить о том, что девушек и женщин называть так не следует. "Ладно, занём", отмахнулся Гординов. Это же шутка. А Машка девка хороша, но не наша. Точнее, она сама по себе и на учёбе помешана. Кстати, меня Леонидом звать. Протянул он руку и сразу же спросил: "Слушай, а у тебя есть мотик?" Станислав пожал ей ладонь парня, понимая, что у того такой стиль общения и ничего больше. Байк, разумеется, есть, но он сейчас на стоянке. "Слушай, дашь погонять?" Огорошил меня просьбой Леонид. "Прости, но коня ржу её и женщину не доверю никому. Немного переи начал я одно известное выражение. Как ни странно, но парень оказался не таким плохим, как изначально показалось. Лёня очень рад, что с долгами в универе разобрался и теперь до осени совершенно свободен и может отдохнуть от тяжкой учёбы. Лучшего собеседника он не нашёл. Все заняты, и решают свои проблемы, а я вроде бы жду Машку. С одной стороны, стоило уйти, ничего нового не увидел и вряд ли услышу Обычная студенческая жизнь, пусть и с налётом магии и определённых проблем, в том числе и тем, что списать с подготовленной шпоры практически нереально, хотя и находятся умельцы, пускаясь на различные ухищрения. Но самое странное, парню нравится учиться и получать знания, правда, узконаправленные. Леонид, потомственный винодел, собирается создавать новые сорта вин, используя свой дар и новые современные технологии в сочетании с различными артефактами. Да, возможности магии широки. Я вот специализируюсь на травах, делаю мази, но почему-то не задумывался о таком элегантном решении. Задача же не такая и сложная, чтобы производственную линию оснастить накопителем с вложенным алгоритмом действий для дозирования магического посыла. Сразу же решу несколько проблем, в том числе и не потребуется постоянно приготовить концентрат. Достаточно подзаряжать энергией рабочий артефакт, но это может сделать чуть ли не любой одаренный. Стоп. Нет, открывать доступ к такому магическому устройству не стану, кроме как ограниченному кругу лиц. Правда, технология изготовления концентрата не так-то проста, придётся учитывать множество факторов, начиная от дозировки, температур, влажности и интуиции травника, когда требуется выполнить то или иное действие. Сможет ли так работать артефакт? Так ты с Машкой придёшь на мой праздник? Поинтересовался Леонид. Вряд ли, отрицательно покачал я головой договорить не успели, из аудитории вышла девушка с гордо поднятой головой и зачёткой в руке. "А Алексеева неужели сдала?" воскликнул Гординов. "Без подготовки", ответила. Марк Петрович выглядел растерянным, но каверзные вопросы задать не забыл. "Я сдала", широко улыбнулась девушка. "Поздравляю", сказал я. "Ой, ты меня решил дождаться?" подходя ко мне, спросила Маша. "Кофе не угостишь?" чему-то шёпотом уточнила, чтобы не слышал Леонид. Перекусить я бы и сам не отказался, поэтому мы втроём, Гординов с нами увязался, отправились в ближайшее кафе. Винодел позвонил отцу и отчитался, что переведён на последний курс. Нам он объяснил, что мог оказаться без финансирования, если бы не сдал этот чёртов экзамен. Последний месяц жил на минимальные поступления. Даже тачку заправить не мог. Очень на меня батя обиделся, что я хвостов столько накопил. И возникла перспектива оказаться вышибленным из универа. «Пришлось побегать и попотеть», — радостно заявил Леонид, когда закончил разговор с главой своего клана. «Зато теперь смогу оторваться. Остался последний год беззаботной жизни». «А что потом?» — поинтересовалась у парня Мария. «Рутина!» — на секунду помрачнел наш спутник. «Рутина!» «Вставать в определенное время, переться на совещания, проводить инспекции угодий заводов, разрабатывать и внедрять то, чем мы научили. А с последним возникнут проблемы, придется изворачиваться». «Почему?» — не удержался я от вопроса. «Или ты так плохо учился?» «Стас, понимаешь, не все так прозрачно и легко», — подумав, ответил парень. «Не каждый винный букет благосклонно встречают на рынке, даже если от известных сомелье получены хвалебные отзывы». «Наш клан создал тысячи, если не больше вин, но изысканных и признанных можно перечесть по пальцам, а позориться не хочется. Но и отсидеться не получится». «Понятно», — кивнул я, не став продолжать расспросы, слишком далек от этой темы. «Маш посмотрел на девушку. А ты как относишься к последнему году обучения?» Ой, да это всем известно. У нашей алкеевой клан трудится на оборону страны, а её некоторые разработки уже сейчас под грифом секретно, ответил вместо девушки Леонид. Кстати, не удивлюсь, если Марку Петровичу на вид поставили, что он с такой перспективной студентке жилы тянет. Если бы, усмехнулась Маша. Формально-то на вопросы ответить не могла, и никого не интересует, что они не поднимались при обучении. Неожиданно, но в кафе мы не сговариваясь заказали обед, а не ограничились кофе. Мило побеседовали, и уже когда собрались расходиться, выяснилась одна забавная деталь. Девушка участвует завтра в конкурсе, и её голем будет участвовать по направлению охрана. Значит, мы соперники, улыбнулся я Марии. Сегодня подтвердил участие. Да? Ты создала охранного голема? удивилась та. Неожиданно, обычно всего несколько университетов. По такому направлению допускают отбор очень серьёзный. Точно, подтвердил её слова Леонид. Требования жёсткие. Кто заявку подтвердил? Гарцева назвал я фамилию декана. Парень присвистнул и головой покачал. Девушка его вовсе оторпела на меня посмотрела. Что-то не так? Поёжился я, не понимая их удивления. За тебя никто не хлопотал? уточнил парень. Насколько мне известно, нет, покачал я головой. Ты где учишься-то? Какой универ и специализация? последовал уточняющий вопрос от Марии. Так вроде уже говорил, пожал я плечами. Школу только закончил и ещё не выбрал, куда поступлю. За столиком воцарилась тишина. Леонид задумчиво меня изучает. Мария хмурится. Вот парень с девушкой между собой переглянулись, непонятно чему усмехнулись и холодно распрощались, словно я их чем-то обидел. Ты чего-нибудь понял? Я задачу на поинтересовался у гейдера, находящегося в рюкзаке. Удивление сменилось разочарованием и недоверием. Ответил хорёк, а потом пояснил: "Твои собеседники с удовольствием с тобой общались, но только до того момента, когда ты заявил, что завтра участвуем в конкурсе по направлению охрана и что заявку подтвердила декан. Не знаю, из-за каких конкретно слов, но тебе не поверили и не захотели общаться. Решили, что вру". "Понятно", хмыкнул я. "И чёрт с ними". У нас дел выше крыши. Как там с резервом? Не наполнил? Хозяин, да где тут взять магические потоки? Это же город. Тебе следует подумать, чтобы я мог принимать не только жизненную энергию растений, но и от других объектов, попенял голем. Да, следовало после собеседования с Елизаветой Матвеевной отправляться на поиск парка или забирать байк и гнать в лес. Ничего, умнее буду. И завтра к универу приеду на ей махи, поразмыслив Решил не тратить время и топать на стоянку, чтобы стопроцентно пополнить свой и Жейдера источники. Всего какой-то часом мы с Харьком оказались в лесу. Привычный осоздал круг силы и напитал себя энергией. До своей усадьбы не доехал всего ничего, что меня обрадовало. Дороги не сильно загружены. Когда буду учиться, то, скорее всего, жить буду в резиденции. Впрочем, время покажет, как будет удобнее и лучше. Все же студенческая жизнь — хорошее время со своими хлопотами и празднованиями, В любом случае, какое-то жилье потребуется и в Москве. Сейчас отчетливо осознаю, что Питер мне не подходит. По многим параметрам. «Хозяин, какую тактику выберем на состязаниях?» — поинтересовался мой питомец. «Ты о чем?» — уточнил я. «Но забыл о предложении госпожи Гарцевой?» «Нет, но и особых дивидендов не увидел», — задумчиво ответил Жейдеру, а потом озвучил сомнения. «Честно говоря, профиль не мой». Артефакторика, если так можно выразиться, не основное направление, можно сказать, хобби. Сам же знаешь, что считаю себя травником и Даш, любому учителю фору, перебил меня хорёк. Хозяин, сам же говорил, что с целителями себя не отожествляешь. Совершенно разный подход, и вряд ли сможешь учиться по так называемой классической схеме. Пациенты за тебя зачёты и экзамены не сдадут. Парфюмерное направление можно выбрать. Потёр указательным пальцем переносицу как никак о клан поднимать надо. Честно говоря, не представляю, как создавать те или иные ароматы, чтобы люди желали ими душиться. Воли не волей, но поддерживать традиции придётся, иначе пострадает репутация. Правда, на сегодня её как таковой не существует, если только никто не вспомнит деда. Зачем идти проторенным путём? возразил Голем. Определённый статус и потолок в развитии известен заранее. Сумеешь стать парфюмером, получишь призвание среди артистов и влиятельных особ. Но запахи кроме прибыли ничего не дадут, чтобы создать влиятельный и сильный клан, потребуется много времени. Ароматы всегда можно заменить на чуть худшие или лучшие. А вот артефакты примерно так же, перебил ей его. Понимаю, ты радеешь за направление артефакторики. Позабыл только уточнить специализацию. Но это не беда. Догадываюсь, что тебе покоя не даёт. Увидел силу декана, как ей всё подчинялось в аудитории и решил стать сильнее. Желание похвальное, но, боюсь, Гарцева к этому шла годами. За пару курсов в универе таких умений не приобрету. «Хозяин, ты подумай, сам знаешь, плохого не посоветую», — немного расстроился мой питомец. «Да, Жейдер-максималист. Ему уже мало новых навыков, которые он еще и не освоил в полном объеме. Меня и самого заинтересовало недавно увиденное. Необычная защита в аудитории для лабораторных работ. Сила Елизаветы Матвеевны». Честно говоря, она легко бы могла нас с питомцем скрутить, но дело в том, что её источник на это не способен. Слаб. Следовательно, задействованы другие силы, и думаю, дело в артефактах. Вспомнил обстановку, где происходил так называемый смотр Джейдера. Вроде ничего необычного, но имеются некоторые детали, резонившие в гласы, которые ещё не обдумывал. От Гарцевой исходили тончайшие нити управления, и именно ей подчинялся защитный купол. Но дело в том, что для счёта достаточно иметь один силовой щуп, а их у женщины имелось множество. Почему? Ответ на этот вопрос не слишком приятен. В аудитории находилось большое количество артефактов, которыми управляла декана, а мы с Джейдером этого не заметили, а своих логических выводов поведал голему. Тот провёл собственный анализ и выдал совершенно не тот ответ, на который рассчитывал. Хозяин, тебе просто необходимо обучаться в этом университете. Представь, что получишь знания и меня таким мощным сделаешь, да нам никто страшен не будет. А ты чего-то боишься? Задумчиво уточнил я у своего питомца, и вновь он меня огорчил. Да, боюсь, и не стыдно в этом признаться, медленно ответил Джейдер, а потом пояснил. Моя основная задача защита своего хозяина и создателя. Почему-то в третьем лице стал говорить харёк. Так вот, осознавая свои способности и силы, очень опасаюсь, что столкнусь с такой ситуацией, когда не смогу осуществить своё предназначение. Да ты у меня философ, покачал я головой. И ведь какой хитропопой подводишь к тому, чтобы вновь получить большие возможности, а сам, кстати, тренироваться не желаешь, переходя в другой образ. Так толком и не продвигаешься, еле на лапок стоишь, и расход энергии не контролируешь. Не подскажешь, почему это так? Вырабатываю последовательность действий, анализирую недостатки и решаю, как их минимизировать. Необходимо время. Накоплю информацию для теоретической базы, а потом приступлю к практике. Немного неуверенно выдал Джейдер, а потом уточнил. Хозяин, если возникнет необходимость, то ты сможешь подкорректировать тот или иной алгоритм. Посмотрим. Неопределённо пожал я плечами. Поехали в гостиницу. Подозреваю, что завтра день выдастся непростым. Кнежна немного нервничала, идя в резиденцию. Она решилась на один эксперимент и теперь не уверена, что поступила правильно. Мало того, стес ши подругу свою подбила на аферу. Уж чего чего, но от себя девушка такого не ожидала, но больше всего её заинтересовало состояние, когда ощутила себя чуть ли не преступницей. "Чего ты дёргаешься?" шипнула Стелла, когда подруги подошли к воротам. А что, если одни из сторожевых заклинаний поймёт, что у меня в сумочке? нервно ответила Кнежна. С чего бы? хмыкнула внучка губернатора. Перестань трястись, а то охрана сразу заподозрит тебя во всех тяжких грехах. Каких? поинтересовалась Кнежна. А без разницы, доложит Громову, а тот в два счёта нас разоблачит. Тебе бояться нечего, неуверенно ответила Стеша. Издеваешься? остановилась брюнетка. Если на нас со стороны посмотреть, то явно же видно, действуем сообща, что, в общем-то, так и есть. Одежда нам не свойственна, причёски и макияж. Тут ещё передвигаемся пешочком, от охраны в очередной раз оторвались. Стежка, а помнись, если прижмут, то как и договаривались, идём в несанкланку. Не переживай, не раскалюсь. Вздохнула княжна, не сильно-то уверенная в себе. Ещё раз мы решили пообщаться со сверстниками из бедных слоёв общества, но не совсем пропащих. Это наша версия, и от неё ни на йоту не отступаем. Ой, да помню я всё, отмахнулась княжна и себе под нос буркнула. Тем более, что так и происходило. Да, девушки подготовились к своей вылазке основательно, имидж сменили, но подстраховались, держа активированные посылы перехода. На расход энергии не смотрели, теперь их источники опустили. Но что печально, воспользоваться порталом и попасть в свои апартаменты они не могут из-за сканирующих заклинаний безопасности. Сразу выяснится, что в резиденции появилась отрицательная магическая энергия. Это приведет к срабатыванию тревоги и начнется сущий бедлам. Разумеется, с теми или иными артефактами на территорию приходят разные люди, в том числе и Роман Амарович, приносит различные сомнительные вещества. Но в обязательном порядке происходит уведомление начальника охраны, и тот не паникует, но пристально следит за происходящим. Опять-таки некоторых одарённых это не касается, в том числе и книжный, если она заранее предупредит. Слушай, Алиха нас с парней за кадрить пытались. Вдруг рассмеялась Стелла. С учётом того, что у каждого имелась подружка, скривилась княжна. Думаю, если бы стали очень нагло флиртовать и оказывать знаки внимания, то нас с тобой девицы побили и за волосы оттаскали. Это ещё почему? Мы бы их в два счёта раскидали, не согласилась внучка губернатора. Даром что ли тренируемся? Уверена, что в дворовой драке мы смогли бы справиться с четырьмя девицами, не применяя магию. «Кстати, у наших с тобой, так сказать, соперниц, источники находились в рабочем состоянии. Правда, сильно в изношенном виде», задумчиво ответила Стеша и задумчиво провела ладонью по лбу. «Так, уже приступила к работе», оценила состояние подруги Стелла. «Пойдем, в своей лаборатории обо всем поразмышляешь. Держи щит на сумке, а я тебе помогу». Девушки уверенно миновали защитный контур резиденции. При их виде охранники постарались скрыть удивление. Рваные джинсы, аляпистые майки и курточки в блёстках никак не соответствуют статусу девушек. Про яркий макияж и хаотично уложенные волосы говорить не приходится. Счёт идёт на минуты, когда вдруг разыщет кто-нибудь из высших чинов охраны и начнёт задавать ненужные вопросы. Ну, книжна в праве промолчать, но с доверенными людьми отца портить отношения никак нельзя легко могут докладную записку написать, и тогда уже ничего не скроешь. Охранение наркотических средств на основе магии в княжестве не приветствуется, мягко сказано. И доказывай потом, что покупка совершена для лабораторных исследований. С те же, когда проводила исследование последних пилюль и сравнивала с другими своими данными, пришла к очень интересным выводам. Сыщицкий дар княжны тоже не промолчал, логические рассуждения завели ее далеко, но без фактов никому, кроме подруги, не стало говорить. Фактов-то нет, а домыслы к делу не пришить. Подруги медленно поднялись по ступенькам крыльца, ощущая, как им в спину заинтересованно смотрят несколько охранников. «Как считаешь, они уже сообщили о нашем приходе?» Стеша чуть слышно поинтересовалась у Стеллы. «Спокойно, не проявляй эмоций» чуть нервно ответила та. И всё же, когда они стали спускаться в лабораторию, то не выдержали и пустились бегом. Только когда забежали и захлопнули стальную дверь, а Кнежна её заперла, тот с шумом выдохнули и нервно рассмеялись. С тебя причитается, воскликнула Стелла. Пироженкой угощу, усмехнулась Кнежна, а потом добавила: "Учти, больше никаких обещаний давать не стану, не зная о чём речь. Ой, подумаешь", хмыкнула внучка губернатора и уселась в кресло. Ты же и так меня поддержишь, если попрошу. Подруги мои или нет? Стеша только головой покачала, признавая за словами Стеллы талику истины. Разумеется, делать всё, что взбредёт в голову внучки губернатора, она не собирается. Да и брянетка вынесла определённый опыт из произошедших событий, но авантюризма ей не занимать. Когда Кнежна посетовала, что ей не хватает информации по анализам различных наркотических средств, в том числе невозможно подтвердить одну теорию, то именно подруга придумала этот план. Да, они его осуществили без помарок. Всё прошло идеально. Самый тонкий момент возвращение в резиденцию, и тот прошёл идеально. "Стала, какие у тебя сегодня планы?" пряча в сейф в сумочку, спросила Кнежна определённо простые, хмыкнула та, собираясь ассистировать одной особи в её незаконной деятельности. Так мы этот этап уже прошли, удивилась Теша. Не, а всё самое интересное только начинается. Или ты посчитала, что я отправлюсь по своим делам, а ты в одиночку займёшься изучением опасного вещества? Фигушки сложила дуля подруга. Если тебя спалят, а это произойдёт, уж поверь мне, то вдвоём понесём наказание или на худой конец выслушаем гневные тирады. Знаешь, как ты на половине пути не хочешь останавливаться. Разумеется, внучка губернатора преследует ещё одну цель. Она желает владеть информацией. Дед приучил держать руку на пульсе, приговаривая, что информация зачастую стоит дороже денег. Когда-то раньше девушка этого не понимала и пыталась спорить, но сейчас она полностью согласилась со своим умудрённым главой клана. Зазвонивший смартфон Княжны заставил подруг поморщиться. Для начальника отделения стражи за одарёнными они поставили одну мелодию на свои телефоны. Господин Громов оперативно отреагировал на странное появление подруг. "Слушаю", поморщившись, ответила Княжна на звонок. "Стефания, доброго дня". Позвольте полюбопытствовать, по какой причине вы, сос тэл и викентьевны, нарушили определённые договорённости, задал вопрос Романов Арович. О чём вы говорите? поинтересовалась Кнежна. Если намекаете, что отправились без охраны, то уверяю вас, на этот раз нам ничего не грозило. К тому же, на всякий случай, мы держали активными посылы перехода, несмотря на большой расход энергии. Стефания. А вы не откроете двери лаборатории? Разговаривать по телефону, когда мы в двух шагах друг от друга, как-то неправильно, согласитесь, с вежливостью удаво проговорил Страж. Стела к этому моменту находилась возле подруги и внимательно прислушивалась к разговору с разрешения Стеши. Девушки между собой переглянулись, одновременно поморщились, но дверь пошли открывать вместе. Громов, войдя в лабораторию княжны, первым делом галантно поцеловал молодым дамам ручки. Огляделся, стараясь подавить на губах улыбку и не концентрировать взгляд на одеяниях благородных особ. Не выдержал, съязвил. «Наряды вам к лицу. Наш общий знакомый их бы оценил. Жаль не видит». Княжна и внучка губернатора никак не ожидали таких слов. Смутились, но промолчали. Не знают, какие у стража козыри. Итак, вы сбежали от охраны, переоделись в одном из дешёвых магазинов, да ещё попытались придать одежде поношенный вид. Кстати, получилось плохо. Прошался по помещению Громов. Ладно, допускаю, что в резиденции и под постоянным присмотром сидеть деятельным дамам тяжко. Хочется развлечений. Чёрт с ним, простите за выражение с досугом. Но для чего вам потребовались наркотики? Да ещё в таком количестве. Вы же разумные девушки, обутреблять отраву не станете. Если на что-то могу закрыть глаза, то тут попрошу дать объяснение. Стеша посмотрела на Стеллу, которая нахмурилась и сосредоточенно осмысливала слова стража. Да, девушки никого не провели и за ними присматривали. Иначе откуда бы страж получил такую информацию? Они-то дурочки решили, что хитрее всех. Однако это не так и послужит очередным уроком. Тем не менее, что-то отвечать необходимо. Кто-то обещал предоставить образцы различных наркотических средств, которые появились на рынке за последние несколько лет. Пошла в атаку книжна. Пару раз я напоминала, но кроме заверения, что вот-вот доставят требуемые, ничего так и не получила. Пришлось действовать самостоятельно. Так вы приобрели эти вещества для исследований? Догадался Громов. «А вы о чем подумали?» – прищурилась Стелла. Стражу вам предстоит что-то ответить, но как на грех нет ни одной достойной мысли. Да еще и его собеседницы стоят, перекрывая дверь. Быстро уйти не получится, а портальный переход в этом месте не работает. Роман Амарович погрозил девушкам пальцем и предложил взять добычу и перейти в специализированную лабораторию, где имеются различные реактивы. «Вы от ответа не увиливаете?» покачала головой Стеша. Очень хочется услышать объяснение. Вам лучше их не знать, мрачно ответил Страж.